Западня. Александр вел свое войско обратно в Македонию Господство над варварами восстановлено Граница на Истре утверждена Войско шло быстрым шмаршем Оно уже вступило на дружественную землю Агриан И уже почти миновал ее Как разведчики, скакавшие впереди, вернулись Дальше идти нельзя Эллирийский царь Клит, сын Борделия Занял горный проход Пелеона. Царь Тавлантьев-Главкия, как слышно, опытный и смелый полководец, уже ведет свое войско на помощь Клиту. Авториаты сговорились с ними и приготовились напасть на нас, когда мы пойдем через горы. Александр сдвинул брови. Положение серьезное и опасное. Он остановил войско. Надо действовать обдуманно и точно. Александр не собирался рисковать своей фалангой и положить ее в горной теснине у варваров. Македоняне раскинули лагерь. Утром, когда на цветущих травах еще лежала тяжелая роса, к царскому шатру неожиданно подъехал окруженный свитер Лангар, царь Агриан. Александр не скрыл радости, он сам вышел встретить друга, столь дорогого сейчас, среди таких... больших опасностей и вражды, окружающих их и окруживших их племен. Лангар, искушенный в боях и в делах государственных, давно рассчитал, что сын македонского царя, мальчик Александр, когда-нибудь сам станет царем, а союз с Македонией выгоден каждому разумному правителю. Но кроме соображений деловых, Лангар любил Александра. Бывая во дворце царя Филиппа, он обязательно привозил царскому сыну какой-нибудь подарок. Лангар удивлял и восхищала та не детская серьезность, то достоинство, с которым держался Александр. Его смелость, о которой Лангар был наслышан, его подкупающая красота. «Я теперь пришел к тебе с подарком, царь!» Сказал Лангар, указывая на отряд молодых воинов, стоявших за его спиной. Это мои щитоносцы, самые сильные и самые красивые из всего моего войска. Щитоносцы стояли перед Александром, блестя большими щитами и вооружением. Они были высокие ростом, с хорошей выправкой и действительно красивые. Александр от всего сердца поблагодарил Лингара. Потом он приказал устроить пир в честь Агрианского царя. А пока готовили пир, он созвал своих военачальников, и они сели вместе с Лангаром обсудить сложившееся положение. — Мне надо занять крепость Пелий, — сказал Александр. — Если мы успеем ее занять, то это будет несокрушимой позицией. — Ты опоздал, царь, — со вздохом сказал Лангар. — Пелий уже занят Клитом. Да, угольщик захватил Пелий. наступило угрюмое молчание. Клит захватил крепость пели на горе Пелион. Оттуда иллирийцы могут ринуться прямо в Македонию, в самое ее сердце. Еще царь Филипп заботился о том, чтобы расширить свою страну до Лихницкого озера и завладеть пелием, самым высокогорным городом в стране. филипп сам. Отстраивал и укреплял пели, теперь там и лирийцы. Путь в Македонию отрезан. «Еще и авториаты грозят мне», — сказал Александр. «Что это за племя? Много ли их?» Лангар пренебрежительно махнул рукой. «Да что принимать их в расчет? Это самые слабые войны в Лирии. Но я слышал, что авториаты многочисленные и жестоки, говорят, что они все время воюют. Воюют, но с кем? С ордеями, что живут у горы Ардий на побережье. Орди сущие разбойники. Они то и дело грабят корабли, да и то сказать, земли-то у них нет одни камни. Хлеб там не вырастешь. Из-за чего же авториаты воюют с ними? Из-за соляных варниц. У них на самой границе у подошвы какой-то горы весенние воды приносят массу соли. Воду вычерпывают, а соль оседает. Там у них стоят солеварницы. Из-за этих-то солеварниц они все время и дерутся. Но эти племена не опасны. Я помогу тебе. Я сам вторнусь к авториатам. Тогда им, пожалуй, придется больше думать о своих собственных делах, чем о войне с тобой. «Я буду благодарен тебе», — сказал Александр. «Когда будем в Пелле, я окружу тебя всеми почестями, которые считаются у нас в Македонии самыми высокими. И за помощь твою, и, главное, за дружбу». «Я почту за счастье оказать тебе помощь», — ответил Лангар. И сделай это не ради твоих наград, а ради тебя самого. Так и случилось. Как сказал царь Лангар, авториатам пришлось думать о своих собственных делах, а не о войне с македонянами. Лангар разбил их, они бежали в горы, спрятались там, и больше о них никто не слышал. Александр узнал об этом, послал царю Агриан богатые дары. «Встретимся в Пелле», — велел он передать Лангару. Я благодарю тебя, как обещал. Но встретиться им больше не пришлось. Уже гораздо позже Александру рассказали, что царь Лангар вскоре после битвы с авториатами тяжело заболел и умер. Авториаты уже не угрожали, но положение было по-прежнему трудным. Крепость, набитая лирийцами, наглухо закрыла дорогу в Македонию. На горах... Охвативших долину справа и слева от пелия, горели бесчисленные костры иллирийских войск. Если пойти прямиком на штурм города, иллирийцы бросятся на Александра сразу со всех трех сторон. Этого делать нельзя. Но стоять на месте тоже нельзя. Дальше будет еще труднее. К Литу на помощь подойдет главкий, царь Тавлантиев. И тогда уже варвары окружат македонян из центра, из флангов, из тыла. Александр подвинул войско вперед, к самой подошве горы Пелион. Здесь, на берегу реки Эордики, он велел разбить лагерь. Он решил все-таки брать Пели приступом. Это было трудно и рискованно, но другого выхода не было. Наступившая ночь была одна из немногих ночей, когда Александр... приказав своим военачальникам и воинам спать, сам уснуть не мог. Он выходил из шатра и глядел на вражеские костры, зловеще мерцавшие на склонах, на черной вершины гор, где ветер, пролетая, подымал широкий лесной шум. Гефистион не спал тоже. Что он думал, неизвестно. Но когда Александр спрашивал, что будет завтра, он отвечал с уверенностью. «Завтра мы возьмем пелей». Утром Македоняне пошли на приступ. Увидев сверху из крепости, как движутся к пелию македонские войска, царь Клит решил немедленно вступить в битву. Он уже предвкушал свирепую расправу над Александром. Македонянин попал к нему в ловушку. Но прежде чем начать битву, Клит по обычаю своей родины захотел принести жертву богам. Он вышел из крепости и на высоком утесе, на глазах у всего войска... И своего, и македонского заколол троих мальчиков, троих девочек и трех черных баранов. Александр дал команду начинать штурм. Войско тронулось к пелью. Иллирийцы ждали наверху, но когда македонские копья засверкали на подступах к пелеону, иллирийцы внезапно бросились обратно в крепость. Даже отряды, занимавшие крепкие выгодные позиции на горе, бежали под укрытие городских стен. И лирийцы бежали так поспешно, что не успели даже унести свои жертвы. Маленькие окровавленные тела так и остались лежать на утесе, и лирийцы не приняли боя. Остановился и Александр. Он видел теперь, что ему с его сравнительно небольшим войском штурмом крепости не взять. Решили окружить город и вести осаду. В тот же день Александр запер Пелей. Но едва македоняне начали осадные работы, на помощь Клиту явился Главкий. Войска Тавлантьев прихлынули к Пелеону. Они были бесчислены. Положение македонян стало безвыходным. Александр искал решение послать за помощью к антипатру. Для этого нужно время, а времени у него нет. Нет у него и провианта для войска, и кормы для лошадей тоже нет. Он отправил было одного из этеров с крепким отрядом поискать провианта, но... Главке узнал об этом. Тавлантии погнались за македонянами и чуть не захватили их в плен, вместе с вечными животными и повозками... Александру пришлось самому вручать их. Дела катастрофически ухудшались. Гибель глядела в глаза македонян. Уже нашлись люди, которые потихоньку убегали из лагеря и скрывались в лесу. Спасаясь, они надеялись пробраться в Македонию или в Элладу и там рассказать, как погиб у иллирийцев Александр, царь македонский. Войско Александра стояло под Пелем, окружённое врагами. Клит и Главкия держали совет. Македонянин не может стоять здесь вечно, у него нет запасов. Я вчера чуть не поймал его отряд, который рыскал в долине. А если он пойдет на приступ? Он не пойдет на приступ, он понимает, что целых два войска защищают крепость. А что ты думаешь, Главкия? Что же он станет делать? Я думаю, вот что, ответил Главкия. Крепости ему не взять, это он понимает. Значит, он станет пробиваться через горный проход. Это единственный путь, куда он ринется. А там узкая. С одной стороны река, с другой отвесные горы. Там мы четырем воинам, если со счетами не пройти в ряд. Лес кругом. Вот там-то мы его и настигнем. Ты прав, главкия. Клит был очень рад. что ему не придется сражаться с македонянином в открытом бою. Главкия прав, Александр, конечно, ринется в этот узкий проход, а среди гор ему больше некуда деться. Иллирийцы и тавлантии послали свои войска занять ущелье. Они послали туда всадников, прачников, метателей дротиков и даже тяжело вооруженных. Приготовили могилу македонскому царю и его войску и стали ждать. Но... Александр поступил совсем не так, как они ожидали. Наступил час, когда все можно погубить и все можно спасти. Александр встал перед войском и потребовал полной тишины. Ему нужно было, чтобы каждый военачальник и каждый воин слышал его команду. Сегодня ошибаться нельзя. Тишина в долине наступила такая, что слышно было, как тета на утесе. Шелестит под ветром осина. Бойско замерло. Александр выстроил свою фалангу глубиной в 120 человек, и 120 человек стояло в ширину. На каждом крыле фаланги он поставил по 200 всадников. «Выполнять мою команду молча и молниеносно!» Голос Александра был слышен всему войску. Обычно он говорил по-элински, как и царь Филипп, и требовал того же от своих придворных. Но сейчас, когда смерть стояла перед их глазами, Александр командовал на родном, македонском языке. Голос его звучал отчетливо, уверенно, непреклонно. И воины чувствовали, что сегодня только мужество полководца и безупречное выполнение его команды могут спасти их. Команда была... стремительный александр приказал гоплитам поднять вверх копий и тотчас острия копий длинными огнями вспыхнули над войском. на перевес огни погасли копья мгновенно взяты на перевес сомкнуть склонить вправо копья сомкнуты их жало смотрят вправо влево копья сомкнуты и склонены влево «Фаланга вперед! Фаланга направо кругом! Фаланга налево кругом!» Эллирийцы и Тавлантии в изумлении смотрели, как с необыкновенной точностью и быстротой выполняет македонское войско разные маневры и построения. Это было непостижимо, это поражало, это внушало ужас». Что будет дальше? Что собирается делать македонянин? А македонянин вдруг двинул вперед свое войско. Потом повернул фалангу вправо, построил ее клином и сам повел на приступ. Казалось, что македоняне идут на безрассудную гибель, но они шли твердым шагом. Ни одно копье не дрогнуло в руке, ни один конь не нарушил строя. Подойдя ближе, македоняне... Повинуясь команде царя, принялись метать дротики и, прикрываясь ими как железным занавесом, летящим над их головами, начали наступать на высоты горы Пелеон. Тавлантии, когда македонское войско подошло к ним, бросились было на его правый фланг, но... Македоняне, слыша команду, мгновенно всем войскам сделали поворот направо и двинулись на тавлантиев. Те дрогнули, отступили, рассеялись. Тогда на македонян пошли в наступление Тавлантии с левой стороны. Македоняне также с непостижимой быстротой и точностью перестроились, обернулись всей массой на левый фланг и сбили, смешали тавланцев. Так, сменяя свои позиции, подчиняясь точной команде полководцы македонское войско занимало высоту одну за другой и двигалось все выше между неприятельскими отрядами. Тавлантии и лирийцы смотрели с каким-то суеверным ужасом на такое непонятное им искусство воевать, похожее на чудо. Бегая в чащу, они видели, как неотвратимо идет на приступ македонское войско, которое движется как один организм, который повинуется с необыкновенной точностью голосу своего полководца. Снова короткая команда, и вдруг македоняне со страшным боевым криком ударили копьями в щиты. Звон и гром пошел по горам. Это было уже невыносимо. Тавлантии в ужасе бросались наверх в крепость, обнажая свои позиции на склонах гор. Высоты опустели. Лишь один отряд тавлантиев оставался на уступе горы, мимо которого должен был пройти Александр. Он приказал своим этерам сесть на коней и выбить оттуда неприятеля. Но Тавлантии, увидев, что конный отряд македонян несется к ним, разбежались в разные стороны и скрылись в лесу. Александр тотчас занял эту важную, выгодную для боя высоту. Чтобы подойти к крепости, надо было переправиться через небольшую речку Эриган. Александр послал вперед гипоспистов, щитоносцев, а следом фалангу. Он приказал им перейти реку, а перейдя ее, построиться в боевой порядок, поставить на том берегу башни, на которых стояли метательные орудия, стреляющие камнями и стрелами, и, повернув их на неприятеля, привести в действие, защищая идущую через реку фалангу. Сам он вместе с эргергардом остался на возвышенности и следил, отсюда за переправой своего войска и за действием неприятеля. Иллириец Клит, увидев, что войско Александра идет через реку, а сам он почти беззащитный стоит на утесе, тотчас послал сильный отряд, чтобы захватить царя. Но тут фаланга приостановила переправу и сделала вид, что хочет вернуться. Иллирийцы тотчас отступили и снова ушли в крепость. Как только македонское войско перешло через реку, Александр со своими стрелками бегом бросился к реке. Неприятельские камни и дротики летели в них градом. Александр переправился первый и, чтобы защитить своих стрелков, тотчас приказал повернуть метательные орудия на Тавлантиев, которые появились из-за стен. Стрелки, еще не успевшие перейти реку, стояли в воде и отстреливались от врагов. Отогнав Тавлантиев, они благополучно присоединились к своим. Македоняне остановились под самой горой Пелеон, на которой стояла крепость. Александр только теперь мог оглянуться и посмотреть на тот путь, который грозил им неминуемой гибелью и который, пройдя, они все-таки остались живыми. «Много ли убитых?» «Никого, царь!» Александр кивнул со вздохом удовлетворения. Он вдруг почувствовал, что устал. Перед глазами у него дымился туман — А скалы и палатки лагеря льтвоились и расплывались. Друзья окружили его в тревоге. «Что с тобой, царь, ты ранен?» Александр потрогал свою голову. «Кажется, да». Немедленно позвали врача. Оказалось, что он получил тяжкий удар по голове камнем, выпущенным из прощи. Ранена была и его шея. Ударили тяжелой, суковатой палецей. Тотчас нагрели воды. Александру дали лекарства, уложили в шатре. Самые близкие его друзья – Клит Черный, Ниар, Карпал Эригий – все остались около него на бессменное дежурство. Александр отдыхал. Закрыв глаза, он слышал их приглушенные разговоры. «Если бы не Александр, мы бы все погибли. Я уже был готов к этому, я не видел выхода». А я знал, что пройдем, я знал, что он сможет нас вывести, я знал. Не хвастайся, Нейарх, ты знал. Интересно, если что-нибудь, чего ты не знаешь. А я не знал, я, я верил. Это Гесфестион, это его задушевный голос. Он всегда верил в Александра, даже еще и тогда, когда они были совсем мальчишками. А как это важно, когда в тебя верят. Что же удивительного? Он же все-таки сын Филиппа. А это черный клейт. Конечно, Александр сын Филиппа. Но то, что сделал сегодня Александр, еще неизвестно, удалось ли бы Филиппу. Александр болел недолго. Ему некогда было болеть. Еще чуть пошатываясь, он встал с постели и тут же потребовал доспехи. На позиции ничего не изменилось. Македоняне стоят твердо. Они могут... Еще стоять какое-то время. Всюду расставлены форпосты. Македоняне внимательно следят за всеми действиями и передвижениями неприятеля. Царь Иллирийский Клит не понимал стратегии Александра. Сейчас бы Македонянину идти на приступ. Но он не идет. Почему испугался? Это ведь не то, что разогнать Тавлантиев. Это все-таки крепость. Стоит она неприступна. Может быть, надо бы... защититься валом или вырыть рвы вокруг крепости. Но зачем Александр и так не решается подойти к ней? А почему? Боится. Клит поставил свое войско перед горой Пелеон. Оно растянулось длинной полосой, защищая Пелей. Клит был спокоен. Если Македоняне тронутся, то встретит их. тут же, на подступах, и разобьет у самых стен Пелия. Но македонской разведке лучше, чем самому Клиту, были известны слабые места его позиции. Александру уже сообщили, что лагерь Иллирийцев плохо защищен. Он знал, что ни рвов, ни защитного вала вокруг Пелия нет. Он знал и о том, что форпосты у Клита содержатся небрежно, а стража беспечна. Две ночи македонская разведка незаметно высматривала расположение войск лирийцев и тавлантиев. На третью ночь, в самое глухое время, когда даже часовые дремлют, опершись на копья, Александр вместе со своими щитоносцами, стрелками верных Агриан и с пехотой двинулся в наступление. Он так спешил, что не стал дожидаться, когда остальное войско присоединится к нему. Иллирийцы спали у догорающих костров. Спали простые воины, сложив оружие, спали военачальники, укрывшись в шатрах, спал и сам лирийский царь посреди своего огромного нелепо расположенного лагеря. Тут и нагрянули на них македоняне. Крики ужаса! Предсмертные вопли сразу наполнили лагерь. Македоняне рубили мечами неприятеля. «Кого где застали?» Иллирийцы и тавлантии падали под копья, убегая по длинной, непомерно растянутой линии лагеря. Их полководцы умирали беззащитно в шатрах и палатках. Иллирийские воины, успевшие схватить оружие, не знали, что делать. Они не слышали команды ни военачальников своих, ни царя и погибали в бессмысленной битве. Многие бежали в горы, в лес и тоже погибали. настигнутые македонянами. Александр искал царя Клита. Он рыскал всюду, без устали поражая варваров своим тяжелым мечом. Он врывался в шатры, где мог укрыться Клит. Клита нигде не было. Неожиданно окрестные горы, покрытые угрюмым лесом, обогрелись заревом пожара. Горела крепость. Она полыхала со всех концов, заволакивая дымом вершину пелеон И тогда Александр понял, что Клита ему уже не поймать. Это он велел зажечь крепость, а сам, бесславно, положив свое войско, бежал. Александр не ошибся. Царь Клит поджег крепость и бежал вместе с главкой в страну Тавлантиев. Александр победил на этот раз. Он восстановил старую, установленную Филиппом Македонскую границу, которую захватили было варвары. Заключил с царями варварских племен мир и дружбу, которых очень скоро они пришли у него просить. Утвердил над ними свои верховные права и после этого построил войско походным строем и вышел вместе с ним на горные дороги, ведущие в Македонию. «С таким полководцем не страшно идти на край света», — говорили войны. «Не тот полководец хорош, который добывает победу тем, что кладет свое войско на поле сражения, а тот, кто побеждая, сохраняет его». Говорили это искренне. Они знали, что это не только отвага воинов выигрывает войны, но и военный талант военачальника. В талант своего молодого военачальника царя Александра войско поверило отныне и навсегда.